Когда Кайндл и ее ребята сели в микроавтобус, алкогольные поры почти улетучились, только легкое возбуждение давало о себе знать. Судя по осоловевшим лицам ребят, их тоже накормили и напоили от души, а Лети еще позволили привести себя в порядок, она выглядела распаренной и аккуратно причёсанной, вся от макушки до пятой. В микроавтобус, где расположились они шестеро с четверкой техномагов, не считая водителя, явно был бронированным, отличным, и хотя изготовили его, конечно, еще до возвращения в мир магии, то есть до беспорядков, выглядел так, будто только вчера сошел со сборочной линии. Безусловно, за ним старательно ухаживали. Каждый уголок его оказался нашпигован оружием или боеприпасами, словом, его явно использовали не только для перевозки овощей или людей. Ребята, выделенные Александром, то ли в качестве сопровождения, то ли как символ его готовности оказать ОСН помощь, сидели молча и сделанным безразличием поглядывали на ОСНовцев. Этой безмятежности Кайндл не верила. Парни и сами, похоже, слабо себе представляли, что им предстоит делать, значит, получат указания позже по мобильным телефонам или каким-то иным путем. Отсюда и неуверенность, которая нет-нет, да и проглядывала в их чертах. Больше всего девушку интересовало, какими новыми сведениями будет оперировать Александр, принимая решение вмешиваться на стороне ОСН или нет. «Может, не стоило ехать на ночь, глядя?» — недовольно спросил Роман. «Могли бы до утра и здесь переждать?» «К твоему сведению, ОСН сейчас ведет бои на западе города», холодно, — холодно ответила Кайндл. «Мы туда и направляемся». «Это, конечно, очень важно. Но мы-то там зачем?» «Глупый вопрос». Для того, чтобы гармонично влиться в дивизию, неужели непонятно? «Можно подумать, наша шестерка сделает там какую-нибудь погоду», — проворчал маг, но уже еле слышно. Один из ребят-техномагов посмотрел на него укоряюще. Видимо, понятие дисциплины настолько глубоко въелось в его сознание, что попытка оспорить приказ воспринималась с удивлением. «Еще какую?» «Не так уж давно сложилась магическая система мира». А если предельно упростить, то даже еще и не сложилось. Пока я один в поле воин. И вообще хватит. Роль координатора у нас сейчас играю я. Так что рассуждать не о чем. Сказала, едем, значит, едем. «Кто это тебя назначал координатором в нашу группу?» — сощурился Илья. Впрочем, явно лишь для порядка в нем не чувствовалось порыва к спору. «Уж как сложилось, так сложилось. Вернемся? Можешь оспорить», — бросила в ответ Кайндл. Микроавтобус несся по улицам города, — где темнота сгущалась стремительнее, чем в лесу, и больше никакие фонари не рассеивали эту вязкую субстанцию. Большую часть фонарей разбили, но так и не заменили. К тому же и система электроснабжения кое-где была разрушена основательно. Если возникала возможность, то в первую очередь чинили сеть, снабжающую электричеством дома и магазины. Все остальное шло даже не во вторую, в десятую очередь. И неприхотливые жители уже привыкли по вечерам ходить по улицам с фонариками, или с магическим ночным зрением, кто как мог. Впрочем, улицы ныне пустовали. Большинство здравомыслящих людей по собственному разумению установили комендантский час и строго его соблюдали. Легкомысленные или самоуверенные часто становились наглядным примером тому, что понятие естественного отбора касается не только животных. Поэтому и большинство машин стояли на приколе, и проезжая часть была пуста. Не работали даже светофоры – Лишь однажды микроавтобус остановился возле магазина с разбитыми витринами, явно кем-то взломанного. Внутри деловито копошилось несколько теней. Ребята из сообщества техномагов спокойно высунулись через приоткрытую дверцу и хладнокровно расстреляли грабителей. Подобный самосуд на дворами или налетчиками в Новом мире стал, по представлению большинства, почти законным. Потом деловито покидали вынесенные из магазина обратно, Забрали трофейное бандитское оружие и залезли обратно в автобус. Это распоряжение Александра поинтересовало Скандал. — Насчет чего? — А, насчет этих скакарей. — Ну а как же? — ответил водитель. И девушка сделала вывод, что в группе техномагов главным являлся именно он. Всю дорогу до порта ребята разбирались в трофейном оружии, проверяли количество боеприпасов и клацали затворами. Илья наблюдал за их действиями с откровенной завистью, роман с раздражением, гору равнодушно. Остальные смотрели в окна, да и Кайндл тоже, разглядывая сумрачный, едва вырисовывающийся во мраке город. Она досадовала, что так плохо знаете его и не может сейчас сказать, близко ли они от порта или еще пока далеко. А потом впереди вспыхнул и заметался в узком пространстве между домами высокий огненный вихрь. Водитель мгновенно развернул микроавтобус дверцы от вихря, врезал по тормозам и задышал часто и громко, глядя, как между стен мечется огонь, вышибая стекла и превращая чахлые деревца в факелы. Вокруг ненадолго стало почти так же светло, как днем, но от этого не стал радостней «Выходим!» — рякнула Кайндл. «Иначе зажаримся прямо в машине!» Они выскочили наружу со скоростью крупы, сыплющейся из внезапно порванного пакета, и тут же рассредоточились прячась всюду, где только можно. Им недолго пришлось любоваться величественной красотой магического вихря. Через пару мгновений он рухнул, будто ствол дерева вдоль тротуара, край его пришелся на машину, и там мгновенно залоснилась будто облитая расплавленным воском. «Берегись!» — хотела крикнуть Кайндел, открыла рот, но не успела. Взорвался мгновенно накалившийся бензобак, и, ткнувшийся носом в землю, девушка на некоторое время ослепла и оглохла. Но тут же подскочила и схватилась за оружие, Впрочем, скорее по инерции, потому что стрелять вслепую не решилась бы все равно, можно было запросто попасть в кого-то из своих. Зато не по инерции и вполне осознанно окружила себя защитой. Там мгновенно спружинила, отражая какую-то магию, и хотя потрёпанная но устояла. Когда туман, застилавший взор, рассеялся, девушка увидела, что единственная стоит посреди улицы, неподалеку от обломков доставившего их транспорта, Ее спутники попрятались так надежно, что в первый момент она не углядела никого из них, а в сотни шагов встали шестеро человек, судя по напряженности воздуха вокруг маги. Ветерок, сквозивший вдоль пятиэтажек, где не осталось ни единого целого стекла, звенел от переполняющего его озона. Девушка швырнула автомат, мешающий ей действовать руками, и быстро восстановила вокруг себя надежную защиту. Сблизив ладони, она ощутила, как внутри нее клокочет сила, готовая обрести требуемую форму, и то, что пополнить запас этих сил она может в любой момент, тоже почувствовала. Ее магия отличалась от магии окружающих людей, и здесь она нисколько не кривила душой. Но отличия заключались не столько в форме или содержании заклинаний, сколько в возможностях к преобразованию энергии. Если сейчас другие маги способны были пользоваться лишь своим собственным запасом или в ограниченных количествах тем, что давала им окружающая природа, то Кайнделл без труда могла черпать ту энергию, что выделялась после того, как масштабное заклинание переставало действовать. Да и с малых заклятий, прозвучавших где-нибудь поблизости, снимала энергетическую пенку. — Убирайтесь! — бросила она шестерым противникам, торопливо готовящимся к схватке. — Прочь с дороги! У нее кружилась голова от обилия силы, скопленной за считанные мгновения, наполняющей воздух энергия отработанных заклинаний, так и впитывалась к ней в ладони. Пускать все это в ход требовалось в самые ближайшие минуты, иначе последствия для нее самой могли оказаться слишком грустными. Вместо ответа все шестеро ударили одновременно, правда разными заклятиями, двое огненной магией, один одной только силой, еще двое чем-то тугим, непреобразованным в видимое а последний с замысловатым заклинанием, призванным вскрыть защиту и допустить все остальные заклятия Кайнделл. Она перехватила все эти заклятия еще в истоке. Отдача была велика, и усилие оказалось огромным. У девушки что-то щелкнуло в переносице, из ноздрей тонкой струйкой потекла кровь, но чары не выдержали и сдетонировали прямо на полпути — Ненадолго облики всех шестерых скрыло буйство пламени, перемешанное со взблесками стали и подогретой энергией силового импульса, и под защитой этого энергетического буйства она расправилась с последним заклятием самым простым способом, позволила ему вскрыть скорлупу своей защиты и немедленно поставила другую. Единственное, что она отметила для себя, это заклинание составлялось не простым магом, а тем, кто сходен по способностям с нею и тоже умеет брать энергию там, где ее способен выудить мало кто еще. Тут же она смекнула, как именно можно противодействовать сразу нескольким нападающим. Выкинув из своей памяти около десятка запасенных там формул, Кайндал наполнила их силой, отправила в вольное плавание, предварительно нацелив на шестерых противников, и погрузилась во вдумчивое и старательное укрепление своей защиты не зная в лицо противостоящих ей людей, и даже не имея возможности взглянуть им в глаза, чтобы понять и почувствовать их настрой, она и без того сообразила, как именно они будут действовать. С отправленными по их душу атакующими чарами слаженная шестерка разделалась довольно быстро, но, впрочем, курсантка ОСН на и не рассчитывала, ей нужна-то была минута-другая, чтобы разобраться со структурой собственной защиты, а потом на невидимый щит которые девушка возвела перед собой и превратила сначала в купол, а затем и в сферу, обрушились совокупные чары шестерых магов. Без особой спешки, укрепляя и строя защитные чары изнутри, она спокойно ждала, пока нападающие истощат себя. Окруженная пламенем, одновременно жгущим и леденящим, вихрями стальных лезвий, игл и серпов, туманом, призванным совершенно сбить ее с толку и затруднить ориентацию в пространстве — Кайндл чувствовала себя совершенно уверенно. То, как яростно они раз за разом кидались на нее неистощимую в своем энергетическом потенциале защитную сферу, говорила об одном — они так и будут ломиться сквозь нее, пока не потеряют все силы. Не видя ничего сквозь мельтешение силовых полей обычным зрением, девушка пустила в ход заклинание зрения магического, которое, правда, тоже немногим ей помогло, из-за обилия действующих и отработавших свое чар — Мир вокруг представлялся ей как разноцветные вихри света. Пришлось старательно разделить планы восприятия, и к тому моменту, когда это колдовство уже начало действовать, она увидела, как облик одного из шести, должно быть слабейшего, запредельно увлеченного чародейством, поплыл и пропал в извивах энергетических полос и колец. Он не успел осознать, что обессилел, И финальное заклинание смыло последние крупицы энергии из его тела, а без них прекращалось само существование, что, собственно, и произошло. Второй успел бы понять, что жизнь уходит, если бы не давил с такой злобой. Ему казалось, что защита неведомой чародейки, попавшейся им на пути, вот-вот рухнет. И ведь почти уверился в этом, но не принял в расчет одной единственной мелочи. Купол прирастал изнутри, и это решало все — Перед тем, как обернуться всплеском недоброй силы, он успел закричать, и этот крик стал последним, что ему удалось оставить после себя. Следующие двое оказались более опытными, или же чуть более осторожными. Они остановились, почувствовав тот край, который лучше не переступать. Но к этому моменту они уже настолько обессилели, что ни единого заклятия не смогли противопоставить небрежно брошенным в них кайндл смертоносным чарам. Одному девушка остановила сердце — Другому силовым ударом размозжило шейные позвонки. Еще один попытался тихо улизнуть с поля боя. Специально для него курсантка ОСН пустила в ход заклинание, позаимствованное у Варлока. Последний любил попить чаю в компании смышленой девушки, и хотя предпочитал все-таки магию темную, смыкающуюся с жертвоприношениями и настоящим колдовством, кое-какие его идеи смогла адаптировать даже она. И теперь... Подуставшего чародея накрыла сеть из мелких ячеек эфира, выпивающего человеческую энергию, скрутила его и растерла в горстку пепла. Каиндала опустила руки, но ни на секунду не ослабила чародейской защиты. Сфера и даже купол отнимали у нее слишком много сил, и теперь, чтобы сэкономить оставшееся, все таки извлечение энергии из окружающего мира не может продолжаться до бесконечности. Она перевела их вновь в состояние простой магической защиты. В конце концов, биться-то предстояло теперь только с одним противником. Убить его так просто, нечего было и надеяться. Он стоял и смотрел на нее. «Так, может, все-таки поговорим?» — предложила она. Девушка его не знала, хотя родственность восприятия казалась несомненной. «Я знаю тебя, предательница», — сказал он наконец. «Слишком уж громко поморщилась она. Можно поскромнее, перебежчица». Как ни назови, смысл остается прежним. Отнюдь. Могу я иметь свое мировоззрение? И при этом воевать на стороне людей против своих собратьев? А почему ты считаешь, что в ОСН только простые смертные? Процесс преобразования мира только начался. Многие из нелюдей пока не в состоянии даже осознать, кто они на самом деле. Чужак прищурился. Теперь он изучал ее с большим интересом, будто невиданную бабочку, встреченную в дебрях Амазонки. Удивительно. Встречаются, значит, альвы и с таким странным взглядом на мир. А ты всерьез считаешь, что на нашем земном шарике кто-то непременно должен править? Или люди, или альва? Сколько вопросов сразу. Зачем ты их задаешь? Тебе же вовсе не интересно мое мнение. Интересно. Интересно. «Мне интересно, ты действительно разделяешь позицию ночи или просто в ней не разобрался?» Незнакомец поморщился, и она внезапно узнала его. Не вживую, а по фотографии. Это произошло настолько неожиданно, что у девушки вырвалось против воли. «Ты же умлан о фейд!» Он посмотрел с некоторым удивлением, сами того не замечая. Они уже сблизились шагов на десять и продолжали сходиться. «Да, теперь да. «Но я тебя не знаю. Кем ты был раньше?» «Естественно, не знаешь. И ни к чему тебе знать. Если тебе интересно, могу сказать тебе, что мнение ночи я не разделяю. Я считаю, что бессмертных в этом мире вообще можно было бы обойтись». «Правда?» — картинно удивилась девушка. «А кто будет сгребать навоз?» «Ну, разве что», — усмехнулся он, будто и не почувствовал иронии. «Так ты шовинист. Ну что ж, очень приятно познакомиться. Люблю коллекционировать подобные типажи». Он зло сощурился и вытянул вперед руку. В девушку полетело нечто плотное и жаркое, мощное. Она защитилась с трудом, отдача была неприятна и сильно сотрясла ее где-то в районе желудка. Кайндл едва не растеряла остатки отличного ужина, съеденного в гостях у техномагов, но, взяв себя в руки, она мысленно поставила желудок на место и в раздражение врезала по противнику еще одним заклинанием, слизанным у варлока, скручивающим полотенцем. На этот раз поплохело у Фейду. Девушка уже почти забыла о своих спутниках, но когда где-то слева застрекотал автомат, прежде чем удивиться, толчком вспомнила об Илье и обозлилась. О чем он думал раньше? Чем занимался? Ждал, пока она сама справится почти со всеми? От автоматной очереди противник защитился, но с трудом. Было видно, как его передернуло, но он остался жив и даже не ранен. Трое на одного? Возмутился он, спеша возвести вокруг себя тройную защиту, более надежную, чем раньше. «Кто бы говорил!» — возмутилась Кайндал. «Или те пятеро, что совсем недавно стояли рядом с тобой, мне приснились?» «Болтать будешь или сражаться?» — пропыхтел умлан. «Да я, кажется, не отказываюсь. Они бесплодно обменялись еще парочкой заклинаний с каждой стороны». «Он непробиваемый, блин!» — громко возмутился Илья. «А ты чего хотел?» Не всем же тупо на курок давить. В полголоса осадил его Роман и отправил в полет свое самое мощное заклинание, ошеломляющую метлу, а за ним чары, разверзающие в земле глубокие трещины. Правда, последние подкачали. Трещина получилась неглубокая по пояс взрослому человеку. Впрочем, свалившийся туда чародей ненадолго потерял возможность нападать и сопротивляться. Бегом, бросившись вперед, девушка торопливо составила заклинание незримой палецы. К сожалению, она не попала туда, куда целила, и шумом сломала противнику мизинец на правой руке. Офейд взвыл, но ловкость, с которой он выбрался из трещины и из-под удара следующего аналогичного заклинания, приводила в восхищение. Угнаться за ним Кайндл не успела. Они остановились по разные стороны провала. И дальше их поединок, по сути, напоминал самый обыкновенный армрестлинг потому что оба тупо давили всей той силой, что еще имелось у них в запасе, и решить схватку могла только выносливость каждого. И, конечно, опыт. Надо ведь неплохо разбираться в магии, чтобы суметь, изображая энергетический асфальтовый каток, еще крепить и восстанавливать вокруг себя защиту. В этом смысле Умлану, естественно, приходилось хуже, чем его противнице, потому что ей принялись помогать ободренные и выпалшие изо всех щелей спутники но тот не только держался, он еще весьма успешно отражал любые попытки ранить себя или задеть заклинанием, а потом недобро посмотрел на Кайндал, и та почувствовала прикосновение чар, от которых ее первый наставник Пепел сурово предостерегал ее. Это была магия, призванная выцеживать силу не из энергетического поля Вселенной или из эхо отработанных чар, а из самого мага. Девушка, слушая сначала пепла, потом кое-кого из прочих своих наставников, а позже перечитывая свои записи, лишь очень приблизительно представляла, почему этого делать нельзя. В свое время она прикинула, как именно это можно сделать, но пробовать не стала, теперь же она столкнулась с практикой. Первое мгновение Кайндл пыталась понять, действительно ли ее противник решился, на то, на что решаться вроде как и не следовало, а потом оказалось поздно. Перед глазами померкла, перехватила горло, мир вокруг стал серым, а потом и вовсе выцвел, и единственное, что она еще воспринимала вполне отчетливо, это неприятный прищур у Фейда и его выжидательный злорадный взгляд. Девушка поняла, что силы вытекают из нее, будто вода из дырявого ведра, и в тот момент, когда враг коснется ее собственных жизненных сил, все вокруг для нее завершится. Однако он обрадовался рано. Кайнделл принадлежала к числу тех людей, кого не так уж сложно повалить на землю. Но вот добить почти невозможно. Казалось, предощущение собственной гибели и практически уже случившееся примирение с нею открыли в ней второе, а может заодно сразу третье, четвертое и пятое дыхание. Она из последних сил оттолкнула от себя противника, но не руками, их все-таки разделяло пространство в добрых пять шагов, а ментально. Умлан тоже побледнел. Не такое это оказалось простое дело вытягивать из врага силу. Бледность его уже отдавала зеленью, глаза помутнели, но он, в отличие от нее, крепко держался на ногах. Словно выдергивая из земли корни дерева, Кайнделл вытолкнула из своего сознания чужую магию и чужую власть, правда, отобрать обратную энергию она уже не могла. Совсем неподалеку от нее с земли поднялся Роман, у него в глазах полыхал гнев пополам с досадой, и под рукой оказалось мощное заклинание, способное избить с ног сразу полдесятка человек. Офейт едва умудрился отскочить и удержался на ногах только потому, что вцепился в столбик оставшийся от декоративной ограды вокруг газона, но дух из него едва не вышибло. Лицо мага ОСНовца теперь уже полыхало настоящей злобой, а на то, чтобы переварить отобранную силу, требовалось время. К тому же Илья с автоматом наготове уже подобрался достаточно близко. Умлан развернулся и с неожиданной ловкостью бросился в пролом между домами. — Стой, гад! — завопил Роман и ринулся за ним. «Стоять — Стоять! — ряфнула Кайндл. — Получилось негромко. Она пока еще не пришла в себя, но внушительно. Курсант ОСН, догадавшись, что обращаются к нему, остановился и вопросительно взглянул на нее. — Ты откуда знаешь? Что там, за домами? Может, засада? — Ты как? — спросил, подходя Илья. — Извини, я не сразу понял, что у вас бой. Думал, переговоры. Магию я чувствую плохо. Хватит врать. Она устала села на землю. Ты просто не знал, что предпринять, поскольку догадался, что на каждом из моих противников есть защита от пуль, и соваться по чужой магию испугался. Тверчанин ничего не ответил, но лицо у него сделалось недовольное. Казалось, на нем буквально выведено «нелегко иметь дело с человеком, который видит тебя насквозь» но вслух подтверждать догадку девушки не стал. Это выглядело бы слишком большим реверансом с его стороны. Гору нагнулся и помог Кайндл встать. «Что мы теперь будем делать?» — спросил Сергей, оглядываясь на останки микроавтобуса. Останков было немного. «Так, неопрятная оплавленная груда, смердящая сжженой резиной». «Искать своих, конечно», — ответила она. «Порт недалеко, ножками дойдем». «А вы, господа техномаги...» Можете хоть обратно к Александру возвращаться. Воля ваша. Мы боевики, — поправил ее парень в машине, сидевший не ней рядом. Они маги. У нас приказ. Так будете нас и дальше сопровождать? Дело ваше, как угодно. У меня приказ, — повторил парень, ухватывая поудобнее автомат. Так, может, подскажешь, в какой стороне могут быть наши, в смысле, подразделения ОСН? Боец сообщества техномагов повертел головой, ориентируясь, и небрежно ткнул пальцем. вот там «У крепостной стены, что ли?» — удивилась Кайндал, тоже уже приблизительно сообразившая, где именно они находятся. «Что это за крепостная стена?» — изумился собеседник. Судя по его растерянному лицу, он, неплохо зная город, был готов провалиться сквозь землю, потому что никаких замков или подобных старинных сооружений в окрестностях не мог припомнить. «Мы всегда так называли жилой комплекс у метро Приморская», — пояснила девушка. «По Новосмоленской улице от метро до берега Финского залива». А — -а -а. парень ненадолго задумался, потом рассмеялся. — Слушай, а действительно похоже. Только окон много. И ворота, в смысле, проходы, которые под ворота оформлены, нерасчетливо высокие. — Зато стильно! — возразила Кайндл и тут же повелительно добавила. — Все, тише. Мало ли куда наш противник убежал. Она, сощурившись, взглянула на мгновенно замолчавшего боевика из сообщества техномагов. — Так, и куда нам направляться? Где корабль? «Корабль может находиться только в двух местах», — вместо бойца ответил водитель. «Либо на морском вокзале, это в гавани, либо в Малой Неве, в зависимости от того, где можно причалить, либо у северного острова, либо в гостевой гавани». «Гостевая гавань ведь рассчитана на яхты. Прибывший транспорт настолько мал». «Нет, но у него нет выбора. В большой грузовой гавани творится черт знает что». «Не чертыхайтесь», — механически поправил Сергей. — Слушай, отец сергей хоть к чужим не приставай! — раздраженно бросил Илья, не позволявший себе материться в присутствии Кайндал и Лети, а теперь еще из-за Сергея вынужденный воздерживаться от фразочек вроде «черт тебя подери» и от того чрезвычайно страдавший. — Прошу прощения, — вежливо ответил водитель и продолжил. Большая грузовая гавань разгромлена еще полгода назад, когда туда пришел транспорт с консервами, а окрестные жители об этом узнали. Да к тому же она контролируется людьми круга как и весь юг города, поэтому туда корабль даже не совался. На морском вокзале нет разгрузочных приспособлений, но, в принципе, при большом желании можно разгрузить руками. А к гостевой гавани смогут пристать малые корабли, в смысле для постепенной перевозки товара. — Это ж сколько горбатиться нужно? — Я не знаю, что выбрал глава ОСН. Водитель развел руками. — Легко догадаться. Вручную разгружать целый транспорт уже не сахар. Ну, по крайней мере, быстрее, чем по ящичку перевозить на легких лодочках. Значит, морской вокзал. Кайнделл огляделась. — Опять реквизируем автомобиль? — Два автомобиля, — рассудительно заметил Гору. — В один не влезем. Первый подходящий красный форт они отыскали быстро. Когда вскрыли дверцу, из подъезда выскочил мужчина в тренировочных штанах, куртке на футболку и с монтировкой в руке — Вероятно, собрался отстаивать свое средство передвижения. Мужик был крупный, крепкий, но, увидев изрядное количество парней с оружием, стушевался и даже замялся, не зная, что делать. То ли обратно поворачивать, то ли пожелать счастливого пути. «Слышь, мужик!» Окликнула его Кайнделл, ощупывая себя в поисках записной книжки и карандаша. Найдя нужное и порадовавшись собственной безалаберности в следовании уставу, «карманы боевика не должны содержать ничего лишнего», она быстро черкнула несколько слов на листке, и протянула хозяину автомобиля. «Мы из ОСН. Вот отстроим обратно свою штаб-квартиру на канале Грибоедова, приходи. Получишь другой автомобиль взамен этого». «А сейчас уж извини». Тот поворчал немного, но, взяв бумажку, отправился обратно в дом с видом «Нас не проведешь».